Глава третья. Командир завистливо смотрел, как провела ночь эльфийка. Вернее, где. Маленькая провидица ночевала в нише вместе с Маин на мягкой постели рядом с очагом. Хорошо высшей даме с таким ростиком и на детской кроватке уместилась. А вот командиру пришлось спать на траве, завернувшись в походный плащ, до дозадействовав чуток магии, которая не бесконечна. Так что было жестко. Может, потому он и растолкал провидицу без всякой жалости. «Отряд к выступлению готов!» — сердито сказал он. «Одной провидице в строю не хватает». Эльфийка недовольно закрыла глаза, натянула на хрупкие плечи лохматую шкуру и отвернулась к стене. Командир выпустил клокочущий в груди воздух и пару раз сильно толкнул за Соню. В плечо и намеренно гораздо ниже. Вдруг оскорбится и проснется. «Терпеть не могу, когда меня толкают». Раздраженно сказала эльфийка и села. Командир ждал. Эльфийка тупо посмотрела в стену. Наконец на него дошло, что провидица спит с открытыми глазами. Понятно, профессиональный навык. Он схватился за шкуру с намерением сдернуть ее на пол. Если придется вместе с эльфийкой. Я не сплю, брезгливо сообщила высшая дама. Отойди, мне надо привести себя в порядок. Он отвернулся, прислушался если снова заснет он ей кстати а что он воэн сможет сделать вы эльфике аксениэль к тебе в отряде плохо относятся да спросила девочка участливо. аксаниэль аксениэль ко мне никак не относятся буркнула эльфийка вполголоса и наконец зашуршала одеянием ой какие они плохие разбойники наверное!» командир кривился при неприятном слове и вдруг озадачился. Провидицу в отряде терпеть не могли. А почему? Единственная эльфийка на полсотни воинов, каждую ночь поющих о внеземной любви. Умол бы кто-то и обратить внимание, тем более, что эльфийскость вся в наличии. И утонченность черт, и бледность, и глаза огромные, шея лебединая, также противно изогнутая. Ну, ему не нравится, это понятно. Ему всегда нравились женщины более живые. Хотя бы живые. Но весь отряд также не обращает заинтересованных взглядов на изящную фигурку эльфийки. Ни на какую ее часть. А ведь ей должно быть так обидно. Эльфийки вообще болезненно воспринимают невнимание. Красивые, потому что слишком. Думает, наверное, что попала в какую-то баню разбойников. Ни вежества, ни обходительности ни в ком не найти. И, кстати о разбойниках боец ласково сказал он первому кто оказался поблизости разве дров хозяюшки до сих пор не восполнили запас зачем искренне удивился эльф и оглянулся на боевых товарищей боевые товарищи ответили недоуменным взглядами чтобы они еще пейзаном дрова таскали как то шла жизнь пейзанская и без их участия она маленькая девочка напомнил очевидный командир. Или вы разбойники, что лишаете малышку тепла дров, набранных слабыми детскими ручонками. Или воителям света и добра зазорно. Да понятно уже, командир, сник боец Прости наше невнимание к бедам столь солнечного сознания, как Маин. Мы мигом. Эльф двинулся к выходу из пещеры и замер. Из неприметного прохода в стене спокойно вышел огромный зверь оглядел оцепеневших воинов и грузно зашлепал к нише девочки. «Пещерный медведь!» залепетали опасливые шепотки. «Старший следопыт!» просипел командир и взялся за рукоять волшебного эльфийского меча. Страшилище шло прямо на него. «Значит, ни следов, ни запаха опасных зверей, да? А это тогда кто?» Старший следопыт бесстрашно встал на пути чудовища. Напряженный Внимательный, ясноокий, протянул властную руку. Чудовище подошло в перевалку, поднялось на задние лапы и лизнуло старшему следопыту щеку. Хорошая собачка, похвалил старший следопыт. И на рассеялось. Это была собака. Огромный лохматый пес добродушно ткнулся старшего следопыта кудлатой башкой и потопал, куда и шел своей хозяюшке. Та встретила любимую игрушку радостным визгом. «Это не боевой пёс», — тихо сказал подошедший следопыт. «Слишком тяжёл, да неповоротлив. И не охотник по той же причине. Но я встречал подобных в одном из миров. Там они были горными спасателями. Проводили путников из снежного плена. Изначально добрые создания. Прости мою невнимательность, командир, напугал он вас». «Я чуял его еще вчера, но не было в запахе ни злобы, ни опасности. Еще раз, прости». Старший следопыт поклонился и неторопливо отошел. А командир задумчиво поглядел на нишу Маин и на собаку. «Ох, и непростое же это место!» «Он действительно чует?» – вдруг спросила за спиной эльфийка. «Надо же, проснулась. От страха, что ли?» «Эльфы все чувствительные» потому что близки к природе, сказал командир, не оборачиваясь. Но был некогда один, кто во славу расы сделал следующий шаг и стал понимать помыслы зверей, и слился с ними разумом, и приобрел выдающиеся даже для нашей расы способности. Когда-то человеческие племена считали его полубогом, а эльфы окружали почетом и искренним уважением. Но от предвечных престолов удалили все равно. Кому захочется отдать свою дочь за полузверя? И вот теперь он просто старший следопыт в одном из передовых отрядов. А для предвечных владычиц обоих в купе расходный материал, как и все мы. Эльфийка стала с ним рядом. Девочка околдована, прикрыв глаза, сообщила она. Древнейшее волшебство, самое-самое древнее. Судьба грозит ей одной жить в окружении зверей. Мне ее жаль. И снова говорю, не иди привычными путями, воин. В этом твой шанс. Чары снять невозможно, озабоченно спросил командир. Провидица по своей отвратительной привычке лишь насмешливо поджала губы и отвернулась. Командир разозлился. Девочку ему было тоже искренне жаль. И теперь понятной становилась ее странность а колдовна на жизнь в одиночестве. Страшная кара. И надо бы спасти малышку, но провидица, самый сильный в отряде маг, упрямо молчит. Знать хотя бы, кто тот безжалостный колдун, у кого поднялась рука на такую кроху. И, кстати, за что? Он вышел и уселся на камень. Под его недовольным взглядом эльфы натаскали в пещеру запас дров и воды, убрали остатки пони и, задействовав толику магии, что они бесконечно избавились от соплеменных трупов окоченевших за ночь. Прибежала радостная девочка и доверчиво устроилась у него на коленях. Командир озадаченно посмотрел панораму гор. Восхитительный вид, конечно. Прозрачные дали и все такое, но... «Маин, а где прячутся разбойники?» «Почему прячутся?» – удивилась девочка. «Это от них прячутся. Их же все боятся. У них мечи и луки. А живут они вон в том лесу». Командир проследил за ладошкой девочки и одобрительно кивнул. Хорошее место выбрали разбойники. Он бы сам расположил свой отряд именно там. Светлый лес, река и одинаково удобно пройти в любую из ближних долин к пизанам за всем, что эльфам надо и чего не сыскать в лесу. А из леса они ходят грабить деревни, которые в ближних долинах, сердито сообщила Маин, и убивают тех, кто их в деревни не пускает или чего-то не отдает. А мама рассердилась на них, они ее и убили. Командир смятение опустил голову. Действия разбойников до жуть совпадали с планами самих эльфов. Вот разве что прекраснейшую женщину, мать такой чудесной крошки, не планировалось убивать. Специально не планировалось, а случайно запросто. Командир вопросительно приблизился к старшей следопыт. «Идем», – жестко сказал командир. Найдем этих злодеев и уничтожим всех до девятого колена. Эльфы вскинули сверкающее на солнце оружие. Вперед, воины добра!» – заключил командир. «А справитесь?» – озабоченно спросила девочка. «Разбойников больше, и у них мечи, топоры и огромные дубины, а еще они приручили лесных тварей». Эльфы остановились и опустили оружие. «Больших тварей?» – осторожно поинтересовался командир. «Больше, чем деревенские быки!» – опустила голову малышка. «И у них, кроме рогов, еще клыки есть, и когти на лапах, и слюна ядовитая». Над горой повисла очень нехорошая тишина. Командир оглядел растерянных бойцов и невесело усмехнулся. «Сомнения страшны своей обессиливающей мощью». Именно потому многие эльфийские командиры предпочитали в походах не утруждаться разведкой да размышлениями. Попасть в осаду не страшно. Окруженные эльфы бьются отчаянно и, как правило, побеждают. А что же не побеждать-то? У них волшебные мечи, у них не знающие промаха луки, у них древняя эльфийская магия. А вот растерянный воин проигрывает еще до битвы. Могучие воители мялись и с надеждой поглядывали на привычный путь. Вниз с холма, потом прорваться вон в ту перспективную долинку, где должны обнаружиться вассальные в будущем деревеньки. Кстати, именно это им и предписывал приказ – исследовать новый мир, найти удобное во всех отношениях место для эльфийского скрытого поселения. Вассальные деревеньки были, между прочим, обязательным условием наряду со светлыми лесами да пеноструйными реками. Но еще надо было закрепиться в избранном месте, посадить священные дерева и передать весточку предвечным престолам. И когда в новый мир к священным деревам потянется ниточка магии от пряных эльфийских лесов, дело, считай, сделано. Ни разбойнички, ни ядовитые твари в задачи передового отряда не входили и в раскладах не учитывались. Зачем, собственно, в древней магией эльфийские пуще Разбойникам с роду не пройти а твари ну с кем-то же должны биться эльфы на окраинах своих заповедных лесов чтобы оправдывать гордое имя воителей света и добра вы же обещали жалобно напомнила девочка командир кивнул да он был достаточно странен чтобы выполнить обещание данное пораженный колдовством малышки и достаточно силен чтобы воины вздрогнули от его рявка и кинулись гонять разбойничков. Но был нюанс. провидится Высшие эльфы окружены почетом и благоговением вовсе не в силу своего названия, а в силу своей силы. Короче, с высшим эльфом не поспоришь. И если провидится сейчас выйдет из пещеры, поднимет величественно хрупкие руки и что-нибудь скомандует, лучше выполнять бегом. Командир пораженно замер. До него только сейчас стала доходить вся мудрость идиотского поведения провидицы в отряде. Высшая эльфийка, плавая в постоянном трансе, самоотверженно обеспечивала возможность более опытному командиру единолично распоряжаться отрядом и получала за это всеобщую недоброжелательность и скрытые насмешки. Провидица вышла из пещеры, отстраненно опустилась на камень, и погрузилась в думы. Командир во внезапном порыве пал перед ней на колено и склонил голову, безмолвно и спрашивая прощения за все свое прошлое и будущее хамство. Эльфыйка испуганно округлила чудные глаза и уставилась на него, как на полного идиота. Так, похоже, он истолковал поведение провидицы не очень верно. В который раз. «Вьеха, а кто меня на ручках понесет?» Деловито осведомилась девочка. «Никто!» – твердо сказал командир. «Здесь нас дожидайся!» «А вы правда разбойников убьете?» – подозрительно спросила девочка. «А вдруг вы с ними подружитесь?» «Я сама посмотреть должна! Детей стыдно обманывать!» «Но у нас и поход!» – пробурчал командир и посадил девочку себе на плечи, проигнорировав изумленные взгляды. «В гору! Марш!» Воины недоуменно замешкались. Разбойничий лес вроде внизу был. «Вы к разбойничкам через луга пойдете?» Ласково поинтересовался командир. «Может, еще в трубу подудеть, чтоб быстрее заметили?» «И как вы смогли дожить до столь юных лет, мне непонятно?» «Скрытно выдвинемся вон по тому склону, что лесом покрыт. И еще вот что, чтоб никакой магии, даже толике». Она, как известно, не бесконечна, так что мечами обойдемся в этот раз. Командир строго повторил запрет на магию для особо невнимательных. Было у него по поводу магии еще одно соображение, помимо экономии, но настолько невозможное, что делиться ни с кем не стоило. Проще приказать. Потом он остро глянул на безучастную эльфийку и подозвал трех молодых воинов. чтобы провидицу телами укрыли, если что сурово приказал он, убьют, вам смерть счастьем покажется. Воины понятливо склонились. Обычно эта высшая эльфийка перегла их шкуры, но без магии, конечно, маленькая волшебница была беззащитна перед любой напастью. и и -го, го моя лошадка!» радостно закричала девочка и запрыгала на шее командира. Вьеха по взглядам подчиненных явственно понял, что ребята все всерьез сомневаются в его адекватности. Но лишь незаметно усмехнулся и текучим эльфийским шагом двинулся вверх по склону. Насчет присутствия девочки в сражении у него тоже были определенные мысли. И ими он тоже ни с кем не рискнул делиться. Дурацкий рейд начался.